Под кроватью в комнате первоклассницы Маши стояла коробка с игрушками. В ней жили кукла Оля и рыжеволосый пупс кукла Ваня. Когда мама и папы не было дома, кукла Оля и кукла Ваня вылезали из коробки и проказничали. Волосы на голове кукла Вани торчали в разные стороны, а по щекам рассыпались веснушки. Одет он был в джинсовую курточку с множеством карманов. Два кармана внизу, два вверху и один на спине. Оля была большая кукла с огромными голубыми глазами. Когда Олю переворачивали головой вниз, она пугалась и кричала «Мама!» И ничего удивительного. «Если вас, уважаемые слушатели, перевернуть головой вниз, вы тоже станете звать маму, о а то и милиционера». «У нас в кладовке кто-то живет», – прошептал кукла Ваня на ухо Оле. «Ночью я слышал вздохи и кашель. Это, наверное, какая-нибудь дальняя родственница. Ее заперли в кладовке и забыли. А она забаррикадировалась и ждет, на кого бы наброситься. Пошли, посмотрим на нее в щелочку. А если она страшна, это твоя родственница, то сразу убежим. Пошли, только тихонько». Проскользнув в полуоткрытую дверь комнаты, друзья вышли в коридор и на цыпочках пробрались к кладовке. А-а-а! Тише ты! Чуланная родственница услышит. Кукла Ваня поднес палец к губам, потом Пупс подкрался к двери чулана и приложил к ней ухо. Родственница так тихо притаилась, что и не дышит. Давай ее вспугнем? Давай! И Оля и Куклавания закричали, кто как мог. У -у -у, -у! У, У! У! У! Но ничего не произошло. Только пыль заметалась по углам. Куклавания толкнул дверь в кладовку. В маленькой комнатке было темно, пахло старыми вещами и нафталином. Куклавания Сожег фонарик. В луче фонарика тускло заблестел старый сундук с железными заклепками. Раньше этот сундук стоял у прабабушки в деревне, а теперь его привезли в город. И все? Один ржавый сундук? А кто же тогда вздыхал? Выходит, ты все насчинял? Не знаю, но я и правду слышу вздохи. Вдруг... Сундук вздрогнул. Кто-то в нем, ой, гулко охнул. <bit NXT> Друзья даже присели от испуга. <professionals> а может, это моль чихнула от нафталина? Крышка скрипнула и приподнялась. В щелки заблестели большие, ой, любопытные глаза. Кукла Ваня посветил фонариком и ойкнул от неожиданности. Из сундука поднялась зелёная чешуйчатая голова на короткой шее. Дракон! Здравствуйте Меня зовут Прихалка Из сундука Вылез Дракончик Сразу стало видно Что он маленький И очень милый С помпончиком на хвосте Как у детских шапочек А папа делал Я я потерял маму, поплакал немножко, потом устал и залез в сундук. Там и уснул. А теперь вы меня разбудили. А как? она, твоя мама. А, такая красивая, красивая. Похожа на меня, но только большая. А ты долго проспал в сундуке? Не, не помню. Лет, наверное, сто. Мы, драконы, спим очень Очень-очень долго Ого, сто лет ага. Я думаю, пыхалка, твоя мама волнуется и ищет тебя Да, наверное Мордочка у пыхалки была несчастная и немного виноватая нафталин Сто лет я проспал Без движения Я добрый дракончик И вам буду мил Опыхалка я От рождения Что-то я А, проголодался У меня есть бутерброды Ты хочешь бутерброды? Пыхлок. Ага, хочу а, а, а что это такое? Оля достала из кармашка пакет с бутербродами И протянула его пыхалке Дракончик мигом проглотил бутерброды И поморщился Кажется, мы, драконы, вот не едим Просто ты забыл вытащить бутерброды из пакета а? Обычно их едят без пакетов А еще что-нибудь вкусненькое у вас есть? Нужно посмотреть на кухне На кухне Оля и Куклованя достали из холодильника почти все, что там было Пакеты с молоком, сырки и кастрюлю с супом Перед едой нужно вымыть руки <свист> Руки? Но ну, у меня нет рук У меня только ноги Но зато целых четыре Ну хорошо, тогда вымой ноги Чепуха! Где это видно, чтобы перед едой мыли ноги? <свист> Может еще и уши вымыть? <свист> Кое-кому и уши вымыть не помешало бы Да ладно! Оля и Куклованя, вообще-то, были хорошими друзьями. А что ссорились, так кто же не ссорится-то? Просто у Кукловани характер был, ну, вредный. Да и Оле, надо сказать, не сахар. Не, кушать хочу! Я кушать хочу! Я кушать хочу! Суп будешь? Пыхалка осторожно лизнул суп и замотал головой. О-о-о! Тогда котлету Котлета тебе должна понравиться Нет, не хочу котлету Мы, драконы, их не едим Вот Вскоре выяснилось, что Пыхалка не ест ни хлеба, ни картошки, ни колбасы, ни сосисок Вообще не ест ничего из того, что было в холодильнике А что вы, драконы, вообще едите? Не знаю Вернее, я знал Но забыл Куклованя увидел баночку с горчицей и решил напроказничать. О, я вспомнил, что нравится драконам. А, что? Вот, попробуй горчицу. Ага. Она очень вкусная. Ага. <связь> и куклованя протянул пыхалке баночку с горчицей. Не надо, не слушай его. Но голодный дракончик уже слизнул всю горчицу из баночки. Куклованя. <свист> <свист> Но вместо того, чтобы подскочить под потолок, как ожидал кукла Ваня, пыхалка довольно облизнулся и выпустил из ноздрей сноп огня. о <свист> о <свист> А теперь я знаю, что любит драконы Драконы любят горчицу А у вас нет еще одной баночки с горчицей Теперь я поняла Драконы потому дышат огнем, что питаются горчицей э -э -э -э. Правда, правда А еще красным перцем в стручках Эх -э -э. Пыхлка, а. а хочешь жить с нами в комнате? А то в кладовке тебе, наверное, одному скучно. Э -э -э конечно, хочу. А где ваша комната? Но только будь осторожнее, тебя никто не должен видеть, иначе заберут в зоопарк. and На зеленом коврике перед домиком куклы Оли игрушки готовились отпраздновать переселение дракончика-пыхалки в комнату. Когда все было готово и друзья рассели за столом, кукла Ваня вдруг закричал. А я придумал стихотворение. Сейчас прочитаю. О, слушайте. Шли кошки по дорожке Переставляя ножки А рядом таракашки Купались в манной кашке Молодец, кукла Заня. Хороший стежок Хороший стежок Только вот про таракашек противно Ты ничего ты не понимаешь, кукла Ты тут со мной споришь, а ты все чашку посмотри. А что такое? Пока ты стишок слушала, таракашки в твоей чашке ножки мыли. Вдруг друзья услышали скрежет ключа в замке и голоса в коридоре. Прячься скорее, пыхалка, прячься. Что? Представляешь, что будет, если папа с мамой увидят в доме дракона? Ой, ой. Дракончик закрутился по комнате. Под кровать он не пролезал. В шкаф прятаться было слишком поздно. Пыхалка так суетился, что свалил стул и наделал много шуму. Что там упало в комнате? Наверное, балкон открылся. Сейчас посмотрю. Ручка двери стала поворачиваться. Но прежде чем дверь отворилась, куклованец сдернул с кровати плед и накинул его на пыхалку. чтобы хоть как-то спрятать дракончика. Папа вошёл в комнату и огляделся. Так, странно. Балкон закрыт и форточки тоже. А что ж тогда упала В комнату вошла мама. Она сразу заметила плед на полу. Ей показалось, что под ним что-то шевельнулось. Куклованя увидел, как папа приподнимает плед. Пупс зажмурился, представляя, что сейчас будет. Крики удивления, испуг. А потом пыхалку увезут в зоопарк. Это тут никого нет. Наверное, покрывало сдуло ветров. Родители Маши ушли в другую комнату, И закрыли дверь Пронесло Не заметили Ну, где же пыхалка? Куда он подевался? Тут нет И тут тоже Где же он? Где только Оля и Куклованя не искали пыхалку Даже в цветочных горшках смотрели Но дракончик Как сквозь землю провалился Его нигде не было а вдруг Он нам приснился Точно. Приснился. Иначе куда бы он подевался? Неожиданно сверху раздался звонка смех. Друзья подняли головы и ничего не увидели. Откуда взялась еще одна люстра? Разве их было две? Как это мы ее проглядели? И в самом деле на потолке было две люстры, одинаковые, как близняшки. Здрасте, здрасте Вы меня не узнаете Оп. Люстра шлепнулась на пол Но не разбилась А превратилась в сияющего дракончика А э, я и сам не знал, что умею выделывать все эти штуки. А где вы меня только не искали, и в карманах даже. Думали, что я вам приснился. Э, а как это у тебя все получилось-то, а? Я при-превратился А разве я вам не говорил, что мы, драконы, можем делаться невидимыми И превращаться во что угодно? Нет, Ой, с ума сойти Чудеса да и только Здорово <говорит> тут я выходит Вот бы мне так, а? У тебя, Пупсина, на такую таланту и не хватит И не пытайся Вечером семилетняя девочка Маша В комнате, у которой жили кукла Ваня, кукла Оля и дракончик Пыхалка Сидела на кресле и скучала Родители ушли в гости, а Машу оставили дома одну Тогда Маша еще не знала, что игрушки у нее непростые а говорящие А про дракончика тем более не знала Потому что он или прятался, или превращался во что-нибудь, или делался невидимым Буль, буль, буль. Ха -ха. Во, смех Неожиданно туда. под кроватью послышалась возня три. И Ах оттуда тебя. выбежал кукла Ваня У, А за ним с поварёшкой, занесённой ой, над головой, гонялась Оля верный пупсина, зачем ты подложил мне в кашу стиральное мыло? Я уже 15 минут пускаю мыльные пузыри Вот тебе, вот тебе Ой, ой Перестань сейчас же, ты из меня всю вату вытрясешь Маша, увидев, что игрушки у нее живые, ахнула Тут кукла Ваня и Оля тоже заметили Машу И замерли на месте Вы что, настоящие? Вы можете говорить Маша не знала, что ей делать Плакать от досады, что игрушки не открыли ей раньше свой секрет. Или смеяться от радости, что теперь ей всегда будет с кем поиграть. Привет, Маша! Как твои делишки? Как твои детишки? В жизни не встречала никого, способного наговорить столько ерунды за одну минуту. Кукла Оля выпустила еще один мыльный пузырь и погрозила кукловане кулаком. Маша присела на корточки возле спорящих игрушек. А вы призабавный. С вами всегда можно поиграть. А ты еще не знакома с пыхалкой. <связывая> с кем-с кем, а вот с ним действительно можно поиграть. Он все может и превращается, и невидимкой становится. А кто это пыхалка? Под шкафом послышался шорох, и оттуда вылез <связывая> дракончик. <свист> Пыхалка, это я. А, -а, а как тебя зовут? Маша, очень приятно. <свист> вот, познакомились. Ну и теперь можно поболтать на какую-нибудь отвлеченную тему. У тебя есть... горчица а, горчица ага. в холодильнике наверно есть а, и ты мне разрешишь ее взять а? да конечно я сейчас принесу не не не не беспокойся я уже А зачем тогда спрашиваю ну, ну, ну, так, ну, для поддержания разговора Пыхалка закрутился на месте, охотясь, как кошка, за своим хвостом А хвост у него был зеленый, с зазубринами и помпончиков Ой, ах, Ну совершенно непредсказуемый хвост Никогда не могу его поймать сколько не лови В самый последний момент ему всегда Эх, Удается ускальдить Но ничего, а? хвостище Как-нибудь я тебя подкараули На другой день кукла Ваня, Пыхалка и кукла Оля уговорили Машу взять их с собой в школу. Вначале девочка долго не соглашалась. Она не была уверена, что шелумы сумеют вести себя достаточно тихо, а то вдруг учительница заметит. Но под конец Маша все же решилась. «Если оставить куклу Ваню и Пыхалку дома, то они снова напроказят, а в школе я смогу за ними приглядеть». К Маше в рюкзак забрались куклованья и Оля, дракончик, пыхалка, полетел следом. Он воспользовался случаем, чтобы размять крылышки. Естественно, дракончик сделался невидимым, чтобы не привлекать к себе внимания. В классе Маша достала из сумки учебник и тетрадку, а игрушки задвинула подальше, в парту, Ну, чтобы не было слышно, если они начнут шептаться. Я положу вас в парту. Сидите тихо и не шмите. Я вчера не успела подготовить математику. И теперь боишься, что меня спросят. Начинаем урок. Сейчас я проверю, как вы сделали домашнее задание. Учительница Анна Ивановна была совсем молодая, только что из института, и ей все время казалось, что ее не принимают всерьез. Ученикам она ставила двойки без особого повода, а при виде директора бледнела и поджимала губы. Директор в школе, где учился Маша, был очень строгий и с пиратской жестокостью любил вызывать к себе родителей и задавать им жару. А звали его Егором Петровичем. В парте Куклованя быстро соскучился и толкнул Олю локтем. Только повеселиться не дадут. А я не собираюсь торчать здесь всю жизнь. Опихался. А то как ущипров. Вот. Ой. Куклованя дернул Олю за косичку. Та уикнула и принялась сосредоточенно выкручивать пупсу уха Вот оторвешь, сама пришивать будешь. Маша услышала возню в парке и заглянула туда. Учительница Анна Ивановна оторвала взгляд от журнала и увидела. как Маша нырнула под парту. свиридова к доске с домашним заданием. Маша похолодела. Почему нельзя было спросить ее вчера, когда уроки были выучены? свиридова чего ты ждешь? Ты не готова? Если бы Маша ответила, нет, не готова, это была бы верная двойка. А может и вызов родителей в школу. Девочка замерла, не зная, что ответить. Не бойся, я тебе помогу. Оля шмыгнула к Маше в карман. Следом за ней полез к Лаваня. Маша вышла к доске. Учительница открыла учебник. условие задачи. Скорость поезда 50 километров в час. Сколько поезду потребуется времени, чтобы попасть из города А в город Б, если расстояние между городами тысячи километров? Маша стала ждать подсказки куклы Оли. Оля была очень умная и учёная кукла, потому что днём, когда Маши не было дома, она любила читать энциклопедический словарь. Но прежде чем Оля успела открыть рот, вмешался кукла Ваня. Неделю, не меньше. И, конечно, машинист не выходит из электролоза. Неделю. Маша приняла голос кукловани за голос Оли, но сразу же по реакции ребят она поняла, что ошиблась. Что еще за цирк ты устраиваешь? Двойку захотелось? Поезду потребуется 20 часов. Оля зажала кукловани рот, чтобы пупс опять не встрял. Дорога из города А в город Б займет 20 часов. Маша уверенно написала на доске ответ. Анна Ивановна удивлённо посмотрела на неё и отодвинула журнал. Правильно. А теперь сложи 498 и 894. 1392. Учительница изумилась ещё больше. Она продолжала задавать вопросы и тотчас Маша выдавала ей на все эти вопросы ответы. Это показалось учительнице подозрительным. Тем более, что раньше Маша не отличалась способностью к математике. Ты думаешь меня обмануть? Да, Сверидова? Что это там у тебя в кармане? Калькулятор? А ну, дай его сюда. Маша испугалась. Что скажет учительница, когда увидит кукла Ваню и куклу Олю? Анна Ивановна протянула руку и выжидательно посмотрела на Машу. то и больше всего хотелось провалиться сквозь землю. В этот момент в класс властно постучали и вошел директор. Как обычно, он был сосредоточен и в руках держал толстую пачку журналов. К вам можно? Но, как идет урок? Да вот, Егор Петрович... Маша принесла в класс калькулятор. Коли чего? <смех> Но же сами запрещали пользоваться на уроках счетными машинками. Маша замерла. Что сейчас будет, если бы отделаться только двойкой? А, -а, -а сверли говорите. Так, и что вы говорите, она сделала? А? Принесла калькулятор. А вы же не разрешали? Да, я калькулятор... Говорит, а что это такое? А, а, а, бля, а бля, калькулятор. А, он что, он, он вкуснее горчичек, что ли? Директор вприпрыжку подбежал к учительнице и шлепнул ее стопкой журналов по лбу. Потом Егор Петрович кувыркнулся через голову и на секунду завис в воздухе. Учительница смотрела на него и только открывала и закрывала рот. Хорошо еще, что у нее было молодое, здоровое сердце. Не каждый день увидишь, как директор кувыркается через голову. Ура! Ура! Объявляются бессрочные каникулы! Давай в школу! Тут началось такое, что и описать трудно. Директор бегал по классу и подкидывал в воздух учебники. Можете не сомневаться, дети ему в этом не слишком-то мешали. Один усердный, глобусоголовый мальчик даже выкинул в окно свой портфель, и ему потом пришлось бежать за ним на улицу. «Анна Ивановна...» Вначале сидела тихо, а потом еле слышно начала всхлипывать. Видно было, что она еще совсем молоденькая, почти девочка. Директор Егор Петрович принялся гладить ее по голове и повторять. Успокойся, дурашка! пых пых Так только не плачь, хочешь я, я тебе повышу зарплату в тысячу раз, а? Нет, а, а миллион? Тут Машу будто молнией ударила пыхалка. Это он все устроил, превратился в директора, чтобы ей помочь. Маше стало неудобно. Она подбежала к учительнице и торопливо начала объяснять. Да не настоящий директор, он понарошный. На самом деле он просто маленький-маленький дракончик. Только вы, вы никому не говорите, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, я никому не скажу. Я уже больше никогда никому ничего не скажу. Она обхватила голову руками и кинулась вон из класса. Первым, на кого учительница наткнулась, был директор Егор Петрович, который поднимался по лестнице ей навстречу. Что произошло? Почему вы не, не, не на уроке? Что, что там за шум? О, это опять вы, Егор Петрович? Да, это я! Вы только что обещали повысить мне зарплату в миллион раз я? Не забудьте я? я завтра специально принесу чемодан О, А почему вы перестали кувыркаться, Егор Петрович? Ш что? что? Что вы говорите? Что? Анна Ивановна и директор побежали в класс Но там уже все было тихо Дети спокойно решали математические задачки Маша успела предупредить их а Я, я ничего не понимаю Так в чем же дело? Ну, ну, ну значит, ну, ну, пойдемте в мой кабинет. Э, пойдемте. Директор с Анной Ивановной ушли, а Маша с тех пор решила больше никогда не брать куклованю и пыхалку с собой в школу. Никогда. отлядки хугащений детки глаза слепит поселился в комнате у Маши и днем, когда мама и папы не было дома, играл с куклованей и Олей и с Машей, конечно. И вот однажды у кукловани родилась идея открыть в комнате зоопарк. Например, баночку горчицы, пирог с изюмом и торт со сливками из каждого посетителя Я люблю сладкое, но где мы возьмем животных для зоопарка? В зоопарке без животных не бывает О, животных? Ну, животных я возьму на себя Куклованя вырвал несколько странички из альбома И старательно высунув язык, принялся рисовать таблички На одной страничке он написал «Сылон», «Сылон», на другой «Абезиана», «Абезиана», на третий «Дрэкон», «Дрэкон», а под каждой надписью «Пупс» сделал рисунок. «Сылон», «Абезиана», «Дрэкон», «Каратышка», вот и получилось!» Пупсилая песнишка И опыхалка, опыхалка Иди, пупсилая, Вот, я уже все подготовил Так, зоопарк открывается прямо сейчас А как посетители-то узнают, что у нас зоопарк? Очень просто Ты пойдешь на лестницу и будешь там сидеть с этой табличкой Ну, хорошо. А где ты возьмешь летающего слона -то? Да ты будешь летающим слоном. Я... Конечно, дракончики ведь умеют превращаться в слонов. Да, умеют. Но... А, да, а, о, а как выглядят летающие слоны-то? Слоны, они, они такие, кхм, такие большие и розовые. Розовый. А я нарисую, как должен выглядеть слон. Куклованя завозился с карандашами, а потом он протянул пыхалке бумажку, на которой было изображено саблезубое чудовище с развесистыми ушами. О, это и есть слон? Да. Странный он какой-то. Ну? ну, хорошо, хорошо, я превращусь. О, Дракончик заработал крылышками, тяжело оторвался от пола и вылетел форточку Облетев дом вокруг, Пыхалка забрался в открытое окно подъезда И уселся на площадке прямо перед квартирой Маши Сиди там и никуда не уходи Оля рассматривала картинки в журнале Мурзилка Когда к ней примчался куклование с табличками для зоопарка Чем ты занимаешься? Вот-вот появятся первые посетители, а ты в в картинки разглядываешь. А что я должна делать? Тебе в нашем зоопарке я приготовил особенную роль. Только такая умница и красавица, как ты, сможешь с ней справиться. Я попытаюсь. А что это за роль? Вот, это тебе этот как он, эх, пр пр презент. И куклованя протянул Оле табличку, на которой было написано «Абезиана». ты будешь нашей запарковской обезьяной. Ну как? Их довольно. Обезьяна. Ага. Сам ты такой. Вот я тебе покажу. Будешь у меня знать, как об обзываться. Где моя поварёшка? Ну, ладно, ладно, перестань. Ты, ты что, первые посетители зоопарка вот-вот придут? Розовый слон уже полчаса как созывает гостей. Наверное, они уже побежали за тортами и за горчицей. Какой розовый слон? Какие гости? Да ты что? Пыхалка превратился в розового слона и сидит на площадке перед дверью. Вот, это я придумал. Оля уставилась на куклованю широко открытыми от ужаса глазами. «Что ты наделал? Когда я соглашалась играть в зоопарк, я не думала, что ты выпустишь пыхалку из квартиры. Если его увидят, то увезут самый настоящий зоопарк, а не твой игрушечный. Ты об этом подумал?» Оля опрометю бросилась к входным дверям, надеясь, что сумеет вовремя вернуть пыхалку. Но было уже поздно. На одной лестничной площадке с Машей жил сосед по фамилии Пирожков. У него был очень склочный характер. Стоило Маше самую чуточку пошуметь у себя в комнате, как Пирожков прибегал жаловаться на свои изношенные нервы. Безобразие! Прекратится это шум или нет? Имею право отдохнуть в своё часто заработанное время. В ту самую минуту, когда розовый слон удобно устроился на лестничной площадке, Пирожков как раз поднимался в лифте и ворчал себе под нос, что дворничка опять не убрала прошлогодние листья с газона, и что неплохо было бы на неё пожаловаться. Лифт остановился. на этаже, где сидел превратившийся в розового слона дракончик-пыхалка. Двери лифта разъехались, и Пирожков увидел розовое чудовище, которое хлопало ушами и держало прямо перед собой табличку «За парк!». Розовый слон увидел Пирожкова, И на его лопоухой физиономии появилась приветливая саблезубая улыбка. Зубы у розового слона были острые приострые Здравствуйте! Приходите к нам в запас. Не забудьте, пожалуйста, принести горчицу. Пирожков тупо уставился на розового слона. Животных развели, кошек и мало. Брысь, брысь отсюда! Пыхалка щелкнул своими острыми зубами Щелк, щелк И влыбнулся еще шире Показывая, какой он добрый и клыкастенький Приходите к нам в зоопарк Караул, и... бешеные слоны, помогите Спрячьте за мной гонятся зубастые слоны Кирожков бросился вниз по лестнице. Кукла Ваня и Оля выбежали на площадку и стали заталкивать дракончика в квартиру. Быстрее превращайся обратно, если не хочешь в зоопарк. О, ничего не понимаю. Увидел меня и убежал. А я так старался. А, может быть, я ему... Плохо улыбнулся. Да ты что? Совсем неплохо. Это была самая очаровательная людоедская улыбочка, которую я когда-либо видел. Правда? А ты в самом деле так думаешь? Скорее, поехал. Ага, сейчас. О, как же моя горчица <соц> <соц> Не огорчайся, пыхотка Не огорчайся. <соц> У меня есть для тебя баночка горчицы Можешь съесть ее прямо сейчас Ой, ой, ой. правда, да? А где горчица? Ну, пойдем, пойдем скорее Внизу На первом этаже послышались голоса соседей, и зашумел лифт. Ну, он ну где? Что, что, в чем дело? Ну, в чем дело? Что случилось? Он вот здесь, Кто? говорю я вам, здоровый такой слонище. Ну... Заводит, понимаете, слонок, а потом на вестницу выкидывает. Знаем мы эту моду. Ну, превращайся же, чего ты ждешь? Причь. Они сейчас будут здесь. Надо его связать и куда-нибудь увести Веревка. «Верёвка, где верёвка?» Лифт уже останавливался на этаже, но в последнюю секунду проказники успели шмыгнуть в квартиру. Куклованя тихонько закрыл дверь. «Ну, сейчас, а, увидите. Розовый такой слонищий. Расселся улыбается. Зубастый такой слонищий». Тут Пирожков замер с открытым ртом, увидев, что никаких слонов, тем более розовых, на площадке нет. Ну, и где же ваш слон ну? Да вам, наверное, померещилось. Господи, он был здесь, он был здесь. Я хорошо помню. Сами вы с ума сошли. Я точно видел. Может, слом под коврик спрятался? А? Постойте, постойте. Постойте, куда же? Полечиться надо. Фу, пронесло. Но больше Ой, никаких зоопарков. Дракончик-дракошка Он страшный понарошку Он страшный понарошку А впрочем очень мил Он добрый и добавный Он славный-славный-славный Он никого ни разу Ещё не проглотил пы, -пы, -пы И в доброго слона И знаю все на свете И взрослые, и дети Что вспыхалкаю рядом Иж песенка нужна В другой день утром Маша, кукла Оля, пыхалка и кукла Ваня смотрели по телевизору мультфильм про динозавров. Чудовища прыгали по экрану, кусались и издавали грозные рыки. Ой, кого тут только не было! И тираннозавры, и птеродактили, и ящеры! Классный мультик, он его рогом бац, оттуда хвостом драх, тут и скопытился. Кукла Ваня подпрыгивала, подпрыгивала у Маши на коленях, пока не свалился на пол. Ой, как я кувыркнулся. Эй, давай играть, как будто я раненый, а ты лечишь вареньем. Тише, кукла Ваня, слышишь, что это? Где? Да вот же. Неожиданно Маша услышала, как рядом с ней кто-то тихонько всхлипнул. Девочка повернула голову и успела заметить, как по мордочке дракончика сползла большая слеза. Динозавры! Напомнили мне мою маму. Я очень-очень скучаю без неё. Бедняжка. Хочешь, я буду твоей мамой? Нет. Не обижайся. Ты хорошая, но мне хотелось бы найти свою настоящую маму. Но как ты ее будешь искать? Может, напишем письмо? Но мы же не знаем адреса, а писем без адреса не посылают. <гас> Ой, я вспомню... вспомни Ну, что ты вспомнил-то? Я вспомнил, что мама Велела мне делать Если я потеряюсь Ну, что же? Издать особый драконий свист А ну-ка, ну заткните уши Зачем? А, а потому что от драконьего свиста Запросто можно оглохнуть Сейчас буду свистеть Ой Пыхалка вылетел на балкон, надулся и как свистнет! Свист пыхалки мигом распахнул окна во всех близлежащих домах. Все соседи, все-все-все потом говорили, что никогда не случалось такого сильного порыва ветра. Ой, ху, эху, ну вот и все. И теперь мама прилетит. Вряд ли мама забыла меня за какие-нибудь сто лет. А когда она прилетит? Скоро? нет должно пройти время пока свист разнесется по всей земле но то что она прилетит за мной это точно После того, как дракончик позвал свою маму свистом, прошло несколько дней, ничего не происходило, и Пыхалка потихоньку стал терять надежду. Ой, наверное, она не услышала, или я плохо свистну. Не беспокойся, Пыхалка! Твоя мама обязательно прилетит ага, а вдруг она забыла? Ведь прошло уже целых сто лет Она обязательно прилетит Что могут значить какие-то там сто лет, когда мама тебя любит? Моя мама меня и за тысячу лет не забыла бы Да, а где твоя мама? Ой, нигде К сожалению, я конвейерный. Ой, как... Да, меня шили на фабрике мягкой игрушки. В этот момент на улице послышался какой-то шум. Оля выглянула в окно и вдруг увидела. Смотрите, там, там дракон. Такой большущий, он летит сюда. и заслоняет собой все небо! Наша мама! Это моя мама! Она прилетела! Я нашел маму! Это скорее она тебя нашла! Тяжело, взмахнув крыльями, Дракониха опустилась на газон возле дома. Она была такая огромная, что ее голова на длинной шее заглядывала в окна пятого этажа. Безобразие! Северенство! Куда только смотрит общественность! Словов им мало, так они динозавров заводит Немедленно убирайся в зоопарк, глупая животина Брысь, кыш, пошла вон! Дракониха взмахнула хвостом И пирожков улетел прямо в бак с мусором Вытащите меня отсюда, или я за себя не вручаю? Тьфу, <ролевый> воняет <Понятно! ролевый> Дракониха лизнула. Пыхалку длинным, раздвоенным как у всех ящеров, языком». На глазах у нее были слезы радости. Пыхалка, сынок, <свят> как же я рада. Мамочка, я так переживала, <свят> когда ты потерялся. Мамочка, а я... <свят> Но ты нашелся. <свят> как это хорошо. Я всю землю облетела, пока тебя разыскала. А я так тебя ждал. Сынок... Обещай мне. Да, я больше никогда не потеряюсь, мамочка, обещаю. И драконы потерлись друг от друга носами. Пыхалка, нам пора улетать в сказочную страну. Попрощайся с друзьями. Ой, да, мне пора. Но я буду очень-очень скучать без вас. Миленький, пыхалка, мы тоже будем скучать по тебе. А спорим, что я буду скучать больше всех? Спорим на 100 банок варенья? Ну, ну, ну спорим, спорим. Помолчи, Гуглованя. Ты ведь еще прилетишь, пыхалка. Скажи, прилетишь? Мы будем тебя очень ждать. Ну, конечно, я прилечу. Обязательно. Но только уже с мамой. Я больше не собираюсь теряться. Никогда. Никогда. А это тебе от меня на память. И Оля завязала пыхалки на хвост Свою голубую ленточку Дракончик заработал крылышками И взлетел До встречи, пыхалка Удачи тебе Эй, эй, эй, пыхалка Чао-какао Чао-какао тебе До свидания До свидания До свидания. И дракончик улетел вслед за мамой. Из окна еще долго были видны две удаляющиеся точки. Одна большая, другая поменьше. Но потом они стали маленькими-маленькими и растворились вдали. Кукола Оля вдруг принялась вытирать глаза кружевным передничком. Какие-то какие мы стали одиноки. Я такой бедненький, такой несчастненький. Ой. Дурачки вы глупенькие и совсем вы не одиноки. Вы есть у меня, а я есть у вас. И так будет всегда-всегда. Ты правда так думаешь? Конечно, правда. Ну вот и отлично. Тогда, знаете что, <свят> побежали есть яблочные пирожки. Я видел, как твоя мама их готовила. Спорим, я один съем больше, чем вы вдвоем. Спорим? Солнце луч в окно заглянет и волшебный.